Она же молодая, любит смех, беготню, любит играть с детьми и любит мясо, это ее слабость. Перед прилавком в мясной она и визжит, и хвостом вилеет. Вот в этом и сказывается его человеческое превосходство. Он никогда ничего ни у кого не просил и никогда не давал почувствовать собаке, что он ей помогает. Но что поделаешь, собака – это собака, а человек – человек, даже если он бьет щебень. «Коли она нравится вашей девочке, возьмите ее. Я же сказал, она ничья. Но вы ее кормили полгода, вот держите». Человек посмотрел на протянутую к нему руку, потом разжались пальцы, На ладони лежали деньги. Он отшатнулся. Нет, нет, кормить ее было мне в удовольствие, пробормотал он. И я рад, да, я очень рад, если ваша девочка, женщина, перебила его. Хорошо, вы возьмете ее обратно, в конце сентября мы запираем виллу и возвращаемся в город. Человек увидел, как ноги передвинулись, повернулись, пошли прочь. Он открыл рот, перед ним было пустое место. Он не решился поднять голову. Он слышал лай собаки, крики девочки, как бы там ни было, но быть свидетелем их веселья он не хотел. И он с излишней силой начал колоть щебень. Потом он услышал, «Собачка, пора домой». А затем неприятный ему голос толстой женщины: "Жуана, сейчас же иди домой со своей собакой". Только тогда он бросил долгий взгляд на пустевшую дорогу, на уже запертую калитку. С трудом встал он на ноги, с трудом поднял свой инструмент. Взял кувшин, где булькала вода, Та, что была оставлена для собаки. Он не взглянул, как в другие дни, На сегодняшнюю кучу щебенки. Он подумал, в сентябре. Где я буду в сентябре? На какой дороге? Да и буду ли еще в сентябре бить щебень? А собака... Что ж, она сделала свободный выбор. Вероятно, она хорошо проведет лето, сумеет подластиться к новым хозяевам, и они возьмут ее в город. Собака была себе на уме. Человек вспомнил день, когда он ее встретил. Вспомнил все ее штучки, как она тихо тявкала, как умильно глядела. Он шел по дороге с кувшином в одной руке, с корзинкой в другой. Вскоре он дошел до того места, где они познакомились. Как раз здесь, у этой кучи щебня. И человек украдкой бросил на нее взгляд, не решившись даже остановиться. Хотя ноги у него гудели были тяжелее, чем в прочие дни.